Глава пятая. Когда Хейзел Паркер впервые явилась в Нью-Йоркскую штаб-квартиру Тайной дороги в ярко-синем платье, темно-синем жакете и сине-белом шарфе, Аллан был поражен, насколько она красивая и как ей идут цвета формы федеральных войск. У него мелькнула мысль, что... Она не случайно так нарядилась, однако Хейзел, как всегда, держалась деловито и серьезно. За их плечами были десятки рейдов на юг, встречи и размещения беглецов в Филадельфии, Нью-Йорке и припровождение их в Канаду. Хотя болото Флориды, заросли Луизианы, лесами Сисипи и горы на побережье Атлантики были переполнены беглецами, Хейзел никогда не посылала Алана дальше Огайо. Возможно, она дорожила им больше, чем другими кондукторами. Или в ней жило тайное нежелание того, чтобы он встретился со своей невестой. Вскоре Алана назначили на должность секретаря штаб-квартиры организации. То была почетная, но не опасная работа. Когда ему передали ответ Лилы, что с Айрин все в порядке, он немного успокоился. Однако сообщение пришло давно, и сейчас, когда началась война, и Янки неуклонно приближались к Южной Каролине, он снова стал волноваться. «Принят закон, запрещающий армии Союза возвращать беглых рабов и их владельцам», сказала Хейзел, отрывая его от мыслей о любимой женщине. «Кроме того, негры получили право служить в федеральной армии, и я собираюсь в нее вступить». алан улыбнулся. «Разве женщины могут служить в армии?» «Другие женщины нет. Но меня не касаются правила». алан знал, что она особенная. Она умела мгновенно ориентироваться в любой обстановке и принимать единственно правильное решение — а ее проницательности мог позавидовать самый блестящий военный разведчик. А еще Хейзел обладала даром убеждать и подчинять себе людей. Вместе с тем в ней было нечто загадочное, странное. Казалось, она совсем не боялась смерти и будто играла с ней. Так ведут себя люди, которым нечего терять. Аллан не знал, были ли есть ли у нее близкие и не решался лезть к ней в душу. Я охотно последую твоему примеру. Хейзел внимательно посмотрела на него своими янтарными глазами, неожиданно сказала, «Вообще-то и ты, и я можем остаться в Нью-Йорке или уехать в Канаду. Вступление в армию — добровольное дело». «Разве?» «Конечно. Мулаты, как и чернокожие, не подлежат обязательному врезыву. «Ты сам себе хозяин. Ты без того сделал немало. Твои действия по сопровождению беглых негров через границу можно считать настоящим подвигом. Возможно, в Канаде мы будем нужнее, помогая бывшим рабам найти себя в чужой стране».